«Ни за что бы вас не узнал. Поразительно, как меняют внешность, десятидневная щетина и иной стиль одежды», — сказал Шубин и сам рассмеялся своим словам. «Понимаю, в устах жандарма это звучит наивно, но я, собственно, никогда не занимался оперативной работой. Моя сильная сторона — сбор сведений, а в особенности их использование». Подполковник лукаво усмехнулся. «Потому я к вам и обратился». Не было смысла объяснять помощнику градоначальника, что дело не в щетине, ни в ином стиле одежды. Когда надеваешь маску другого человека, меняешь все. Мимику, жестикуляцию, походку, даже чистоту пульса. В отставного статского советника временно вселился обитатель диких гор. Фандорин придумал ему судьбу, свыкся с ней. Этот суровый человек покинул родные края, скрываясь от кровников. Он знает, что они идут по следу и могут напасть где угодно, хоть бы и в Баку. Поэтому аварец все время напряжен, как готовая к выстрелу тетива. Подполковнику Эраст Петрович позвонил прямо из дома Валетбековой, улучив минуту, когда никого не было рядом. Шубин, редкостная удача, находился на службе. В первый миг, когда Фандорин назвался, вскрикнул от изумления, но быстро взял себя в руки. Полчаса спустя Ирас Петрович уже входил к нему в кабинет. Внизу дикого человека никто не остановил. «Мне к Шубин!» — гортанно сказал Фандорин. И дежурный не задал ни одного вопроса. Видимо, к Тимофею Тимофеевичу нередко наведывались экзотичные посетители. Коротко, без лишних подробностей, Ераст Петрович объяснил, что произошло ночью после банкета в Мардакианах и почему он счел за благо перейти на нелегальное положение. А гасыми, естественно, ни слова. Трудно сказать, догадался ли полковник, что ему рассказали не всю правду. Маленькие припухшие глазки посматривали остро, с любопытством. «Когда я сообщил в корпус о вашей гибели, там ужасно удивились. Даже перезвонили, лично от Жуковского. Знаете, я впервые в жизни удостоился чести разговаривать с командиром жандармского корпуса, товарищем министра внутренних дел». Подвижная физиономия Тимофея Тимофеевича изобразила благоговение. Его превосходительство сказал. «А, так тело Фандорина не нашли?» Ну, тогда еще бабушка надвое и повесил трубку. «Я, правда сказать, счелся я начальственной дурью». А он, оказывается, был прав. Видимо, хорошо с вами знаком? Вы что-нибудь знаете про революционера по кличке Дятел? Невежливо ответил Раст Петрович вопросом на вопрос. Пора было переходить к делу. Как я ни пытался, не сумел выйти на след этого господина. И не выйдете. Мятые веки на секунду прикрылись, будто Шубин желал скрыть от собеседника выражение глаз. А когда посмотрел снова, взгляд стал другим, деловитым, серьезным. И эта личность, известная очень немногим. И никто из них болтать не станет. «Так-так, говорите», — подался вперед Фандорин. Он уже стал думать, что Гасым ослышался или не так понял. Но дятел, оказывается, существует. Главный финансист большевистской партии. Иногда подбрасывает деньжонок другим революционным группам в обмен на всякого рода услуги. Осторожен, как черт. Настоящий дятел. Стук слыхать о самого не видно. Мы его ни разу не арестовывали. И на глаза он не попадался. Словесного портрета и то нет. Быть может, не очень искали, осведомился Фандорин уже имея некое представление о принципах работы бакинских правоохранителей. Тимофей Тимофеевич залучился хитрой улыбкой. Очень возможно. Политический сыск не моя область. Про дятла я, конечно, слышал, но всерьёз им никогда не занимался, настоящего стимула не было. Теперь, пожалуй, займусь, если уж сам Фандорин этой птицей заинтересовался. А чем вам приглянулся именно дятел? Это не самый хищный и уж точно не самый шумный обитатель бакинского птичника. Ни на какие лишние вопросы Раст Петрович этому хитрюге отвечать не собирался. Дятел и одиссей, проходящий по разработкам охранного отделения, это одно и то же лицо? Вероятно, осторожно вымолвил подполковник, почему этой информации нет в досье. Понятия не имею. Еще раз, я служу не в охранном отделении. «И вообще...» Он не договорил. Но Фондорин догадался, что хотел сказать серый кардинал бакинского градоначальства. «Мало ли вещей, которые я знаю и наверх не докладываю. Каждый за себя». «Хорошо. Расскажите мне про забастовку. У этого движения есть какой-то организационный центр?» «Трудно сказать». Шубин снова замялся. «На этот раз, кажется, не скрытничало действительно не знал». По некоторым признакам создается впечатление, что забастовка дирижируется неким штабом. Однако поверить в это трудно. В Баку столько противоборствующих революционных течений. Многие находятся в состоянии непрекращающейся войны. Не представляю, что они сумели бы договориться. А вы сами что-нибудь предпринимаете, чтобы остановить забастовку? Или это опять не ваша область? Подполковник возвел очи горе и приложил к сердцу мясистую ладонь. Видит Бог. Уж я ли не бомбардирую наместничество депешами об опасности всеобщей забастовки. Все, чего достиг, велено взять на себя часть дел коллеги из Жандармского управления Клеонтьева, чтобы у господина полковника освободились руки для противодействия революционерам. А мне велено заниматься иностранными происками. Что ж, приказ есть приказ. Иностранными происками? переспросил Фандорин. Это еще что такое? Шпионаж? уже. Шпионы, работающие на чужое государство, вынюхивают тайны, но прямого вреда не наносят, разве что во время войны. А в мире нефти война не прекращается никогда. Самое настоящее, с диверсиями, саботажем, убийствами. Опаснейшие враги бакинских промыслов — англичане из Royal Dutch Shell и американцы из Standard Oil. И те, и другие не стесняются в выборе средств. Но это всего лишь частные корпорации, пожал плечами Эраст Петрович. «Всего лишь?» — Шубин усмехнулся. «Они опаснее и агрессивнее любой военной разведки. Просто об этом в газетах не пишут, чтобы не вызывать дипломатических конфликтов. Я расскажу вам пару эпизодов из истории мировой нефтяной войны, чтобы вы получили представление о масштабе и накале боевых действий». Рокфеллер однажды взял и зафрахтовал суда всех нефтеперевозных компаний мира. Держал их пустыми, себе в убыток. Но транспортировал только собственную нефть, которая, естественно, подскочила в цене до небес. А конкурентов разорил. После этого все крупные корпорации обзавелись собственными нефтеналивными флотилиями. Еще изобретательней поступила англо-персидская нефтяная компания. Она разведала богатые залежи в иранском Хузистане, но никак не могла ими завладеть. Местные жители выращивали там хлопок, И с тупым восточным упрямством не желали менять свой образ жизни, не помогали ни подкуп, ни давление на шахское правительство. Тогда английские агенты тайно привезли из Индии смертельно ядовитых змей, которые быстро расплодились на хлопковых полях. Туземцы не знали, как бороться с этой напастью. Англичане великодушно предложили помощь истребить рептилий посредством химической обработки. И действительно, Все пресмыкающиеся передохли. Только заодно перестал расти и хлопок, после чего компания выкупила землю за бесценок. Тимофей Тимофеевич рассказывал о кознях нефтепромышленников вроде бы с осуждением, но в голосе прорывалось и восхищение. Еще активнее ведут себя немцы с австрийцами. У них нет своей нефти, поэтому проблемами топлива занимаются не промышленные шпионы, а органы разведки. Там тоже не миндальничают. Вы, конечно, знаете о двигателе, разработанном инженером Дизелем. Да, многие называют творение Рудольфа Дизеля изобретением века. Жаль, что этот гений так рано умер». «Ха, умер!» — сардонически ухмыльнулся подполковник. «Дизеля перекупили англичане. В сентябре прошлого года он сел на пароход, плывущий в Лондон, и загадочным образом выпал за борт. Немцы не могли допустить, чтобы секреты Дизеля достались конкурентам». А уж что началось теперь, когда после убийства эрцгерцога запахло новой Балканской войной? Мне доносят, что немцы, и особенно австрийцы, активно контактируют с подпольщиками. Парализация российской нефтедобычи порадовала бы и обоих кайзеров, и большевистского вождя Ленина. Вы ведь знаете, что Ленин скрывается на австрийской территории? Нет, Фандорин этого не знал. Подполковник был кладезем полезной информации. «Стало быть, у вас имеются сведения, что забастовкой руководит именно дятел?» — спросил Шубин безо всякой паузы, да так и впился в лицо собеседника своими буравчиками. И опять Фандорин не позволил увести беседу в незапланированное русло. Вместо ответа он рассказал про похищение сына нефтепромышленницы Вылитбековой. «Ах, вот как! Выкупа им не нужно!» понимающе заметил Тимофей Тимофеевич. «Очень интересно!» Он побарабанил пальцами по столу, что-то прикидывая. Почему вы подозреваете в причастности к похищению товарища Дятла, говорить не хотите. Не смею допытываться, но помочь помогу. Что конкретно вам от меня нужно? Распетрович Петрович объяснил: Будьте у меня через три часа, лаконично молвил Шубин. Одно удовольствие иметь дело с этим Котофеем Котофеевичем, подумал Фандорин. Катище, конечно, себе на уме, но мышей ловить умеет. Еще две просьбы. Протелефонируйте в гостиницу «Националь» и скажите, что я жив. Пусть вернут в номер мои вещи, если их оттуда изъяли. Это раз. И второе. Мой помощник тяжело ранен. Ему нужна самая лучшая больница и самые лучшие врачи.